Глава тридцать первая Кейт, спотыкаясь, спустилась в тумане по тропинке к озеру, сгибаясь пополам от боли. «Так вот, каково это — рожать?» Она не могла выпрямиться. Настолько сильной была боль. Кейт обернулась на холм, оставшийся позади, и разглядела парящий в тумане дом. Дом Ади. Других зданий не видно. Кейт была одна в тумане у кромки воды. Она наблюдала, как спускает ноги в воду, которая наверняка кажется ледяной. Приготовилась к холоду. Но не почувствовала его. Это напоминало... Ванну с ароматными маслами, теплую, почти бархатистую на ощупь. Ощущение было чудесным. В отличие от боли, которая неистовствовала в ее теле с такой силой, что Кейт больше всего на свете хотелось погрузиться в приятную, успокаивающую ванну и уплыть прочь. И тут она ощутила в спине приступ острой боли, потом снова и снова — Ади повернулась, чтобы взглянуть в лицо своему убийце. Думала, будет больнее. Первое, что пришло на ум Кейт, когда она поняла, что произошло. Ади ударили ножом. Кейт стала свидетелем последних мгновений ее жизни. Нет, только не ребенок. Спасти ребенка! Нужно спасти ребенка! Она рухнула в воду. и почувствовала нежное тепло, словно какие-то перья скользили по ногам. Где-то за пределами сознания она чувствовала, что ребенок вот-вот родится. Но Кейт было все равно. Она знала только, что ей нужно лечь на спину. Она перевернулась и распласталась на воде, как на кровати. Тепло озера охватило ее, удерживая на поверхности. Вот каково это. «Умирать на самом деле не так и страшно». Кейт почувствовала, как ее веки, тяжелые, слишком тяжелые, закрываются и снова поднимаются при каждом приступе боли. Она не могла ясно мыслить, но заметила. Адди то приходит в себя, то погружается в забытье. Ребенок вот-вот родится». Она на мгновение очнулась от смутного оцепенения, когда поняла, что на ади белая разлетающаяся ночная рубашка, которую Кейт уже видела, и в своих снах, и на берегу в тот ужасный день. Она умирает! Она умрет, если я ничего не сделаю. Кейт попыталась разбудить ади, крича в ее голове Очнись! Очнись! Твой ребенок скоро родится! «Вы оба умрете, если не встанете!» Но веки были такими тяжелыми, а теплая и спокойная вода такой ласковой, а плавные покачивание ее тела вверх-вниз на волнах такими убаюкивающими, что Кейт сдалась и погрузилась в темноту. И снова открыла глаза. Ей стало холодно, она дрожала. Теперь она была не в воде, А на берегу. — Хочу опять в воду. Верните меня туда. Кейт очень хотелось оглядеться, но она не могла повернуть голову. Она посмотрела через едва приоткрытые глаза, как сквозь щелочки, и ощутила пустоту внутри. Мучительная постоянная боль прекратилась. — Что случилось? Где ребенок? Затем послышался голос. — Джесс, это ты? — Ума не приложу. Что ты делаешь здесь, на берегу озера, Ади? — Это не мужской голос. — В чем дело? Почему она не поможет мне? Кейт попыталась взглянуть на говорившую, но увидела только подол ее юбки и по-прежнему не могла повернуть голову. Кейт изо всех сил пыталась открыть глаза, но тщетно. «Где ребёнок? Что с ним? Почему ты не помогаешь мне?» «Тебе повезло, что я пришла навестить тебя, чтобы познакомить с моей чудесной малюткой», продолжал, нараспев голос, теперь походящий на детский. «Твоё дитя могло бы уплыть по волнам, если бы не я. Давай помогу тебе подняться». Кейт прислушалась и услышала вдалеке тихий плач. «Это ее ребенок. Ребенок Ади. Значит, он жив!» Кейт почувствовала, как снова уплывает в темноту. Веки слепались. «Что ты здесь делаешь?» — прорезал темноту громкий мужской голос. Кейт снова открыла глаза. «Слава Богу, я наконец нашел тебя!» «Зачем ты вышла из дома в такой туман? Где...» Кейт почувствовала напряжение в воздухе. «Боже мой! Боже милостивый, что ты натворила!» Кейт ощутила чьи-то руки на своих руках и увидела чье-то приблизившееся лицо, но никак не могла сосредоточить на нем взгляд. «Ади! Боже мой, Боже милосердный, она!» «Мертва?» Кейт почувствовала, как ей на грудь легла чья-то голова, слушая биение ее сердца. Мужчина взял ее руку, пощупал пульс и отпустил. «Ничего не слышу. Ее сердце не бьется. Господи Иисусе, она мертва! Ты... Ты убила ее? Зачем мне убивать ее? Что за глупость?» Где ребенок? Голос пришел в выступление. Где ребенок, Ади? Я положила его в коляску, вон туда. Что? Нарастающая паника, вопли, слезы. Что же ты натворила? Зачем ты пришла сюда? Зачем? Я пришла показать Ади ребенка. Хедли плакала непрерывно. Ты же знаешь ее, поэтому я вышла прогуляться. Ты же знаешь, как ее успокаивают прогулки. И я пришла сюда. Прогуляться? О чем ты, Селеста? Гулять в таком тумане? Подожди, расскажи, что произошло. Это Селеста? Боже мой! Хедли все время плачет. Хедли? Дорогая моя! Хедли. Так зовут бабушку. Кейт хорошо помнила мать своего отца. Они говорят о бабушке. «Слышишь, она плачет!» «Селеста, где Хэдли? «В коляске, глупыш, как всегда!» Я положила ребенка Ади рядом с ней. Нашла бедняжку в озере, когда ее уносила прочь. «Представляешь, она плавала!» Кита отчаянно пыталась разглядеть, что происходит. Но с того места, где она лежала, ничего не было видно. «Ади, наверное, при смерти!» «Она то приходит в сознание, то теряет его!» Наступила тишина. «Что происходит?» «Селеста» — очень мягко произнес голос. «Ты же знаешь, Хэдли мертва. Помнишь, дорогая, она умерла несколько часов назад. Ну-ка, посмотри на меня». «Но Хэдли выжила?» Кейт была сбита стулку. толку. — Хедли — моя бабушка. — Хэдли не умерла. Что ты несешь? Она все время плачет. Поэтому я положила ее в коляску и пошла прогуляться и спустилась сюда. Кейт услышала судорожный вздох. Потом Селеста стала напевать. — Покачайся, малышка, на верхушке дерева, пока дует ветер. Вдалеке раздался плач. Потом бормотание. «Господи, Селеста! Ради всего святого! Жди меня здесь! Только ничего не делай!» Через несколько секунд Кейт почувствовала, как кто-то тащит ее за ноги. Раздался глухой стук. Теперь она лежала на дне весельной лодки. Над ней склонилось лицо. Лицо Гаррисона. Ади, мне так жаль. Кейт увидела, как у него из глаз текут слезы. Селеста не понимала, что творит. Она не хотела причинить тебе боль. Она неплохой человек. Пожалуйста, прости ее. Она так рьяно заботилась о Хэдли. Ты же знаешь, как она себя вела. И когда сегодня наша малышка скончалась, видимо, не выдержала. Лишилась рассудка. «Как жаль, что меня здесь не было. Я бы остановил этот кошмар». Кейт чувствовала покачивание лодки на волнах, но не могла пошевелиться. Ее веки и голова были неподвижны. Наверное, Ади потеряла сознание. Истекла кровью и умерла. Кейт не знала точно. Она попыталась изо всех сил пошевелить руками или хотя бы пальцами. Но тщетно. «Ты такая красивая! Такая совершенная!» «Какой же Джесс-ублюдок! У него была самая лучшая жена, о которой мечтает любой!» Кейт покачивалась на волнах, а лодка уплывала все дальше в залив. Тебе уже не помочь. И Хедли тоже. Но твоя малышка жива. Понимаешь, Ади? Никто не должен знать, что моя жена сошла с ума. Никто никогда не узнает, что она убила тебя. Иначе нам конец. И обещаю, Ади, что мы будем хорошо заботиться о твоем ребенке. Точно так же, как ты заботилась бы о нашем. Снова слезы. Кейт почувствовала, Как ей под мышку сунули сверток, а безжизненное младенческое личико зарылось в складки ночной рубашки. Значит, мы нашли на берегу дочку Гаррисона и Селесты, а не Ати. Да простит Господь Селесту за то, что она натворила, и меня за то, что я делаю сейчас, и сделаю потом. Покойся с миром, Хэдли Конор. Покойся с миром, Адди Стюарт. Пусть озеро никогда не выдаст нашу тайну!» После этих слов Кейт почувствовала, как ее столкнули с борта лодки в озеро, где огромная волна, внезапно появившаяся на стеклянно-гладкой спокойной поверхности, поглотила ее. Покачиваясь вверх и вниз, вверх и вниз в мягкой бархатистой воде,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 В водяное одеяло. Она падала вниз, вниз, вниз. «Спи, дочь моя, спи, пока не наступит время».